едрарьрес авила к этому времени был отстранен от власти его преемник решил положить конец безумным попыткам начатым до его прибытия и притом человеком такого темного происхождения как писаро губернатор послал за писаро и его людьми корабль с категорическим приказом немедленно вернуться в панаму и на островке Произошла сцена, которую некоторые историки считают театральной и потому неправдоподобной. Она, однако, вполне соответствует характеру Писарро, каким его рисуют самые достоверные исторические документы. Многие из спутников Писарро обрадовались случаю вернуться обратно в Панаму к своим поместьям. Тогда Писарро выступил вперед... Извлек меч из ножен, провел им черту на песке, шагнул через черту и сказал, обращаясь к своим оробевшим товарищам, — Кастильцы, этот путь на юг ведет к Перу и богатству, тот путь на север, к Панаме и нищете. Выбирайте. Только полтора десятка человек последовало за ним. в том числе Кормчий, Руиз и Франсиско Херес, ставший историографом экспедиции, завоевавший Перу. Капитан панамского корабля взял на борт остальных и отчалил, бросил бунтовщиков без припасов на произвол судьбы. Писаро и его товарищи, не чувствуя теперь себя в безопасности, на прибрежнем островке, построили бальсовый плот и перешли на лежавший в пятидесяти километрах от берега остров Горгона. Больше полугода провели они там в добровольном изгнании, добывая себе пищу охотой на птиц и сбором съедобных моллюсков. За это время компаньоны Писаро снарядили еще один корабль, но губернатор, не разрешил послать на нем ни солдат, ни военных припасов. Команда должна была только доставить Писаро и его людей в Панаму. Однако Писаро использовал корабль для дальнейшей разведки в южном направлении. Когда берег круто повернул на юго-восток, испанцы вступили в обширный, далеко вдающийся в сушу залив гоя крупнейший на всем Тихоокеанском побережье Южной Америки. На суше они видели хорошо возделанные поля. На южном берегу залива лежал большой и богатый город Тумбес. Чтобы лично убедиться в богатстве и обширных размерах империи Перу, Писаро продолжал плавать дальше на юг. Природа побережья резко изменилась. Вместо влажно-экваториального леса, характерного для всей приморской полосы от Панамского залива, южнее залива Гуа-Якель, покрытые скудной растительностью участки, чередовались с совершенно бесплодными. Высокие горы, западные кордильера перуанских ант, видны были сначала вдали, но на юге они почти вплотную подходили к берегу. Корабль прошел приблизительно до восьми градусов южной широты. Но даже в этой очень засушливой полосе выделялись земледельческие оазисы, возникшие в долинах. Там были искусственно орошаемые поля, расположенные террасами. Встречались малые и крупные селения, связанные мощеными дорогами. А в окрестностях селений паслись ламы, Единственный вид крупного домашнего скота в новом свете. Испанцы добыли на этом участке перуанского берега двух живых лам, тонкие ткани и шерсти вегони, золотые и серебряные сосуды, и захватили в плен нескольких молодых перуанцев. С такими трофеями Писаро мог с честью вернуться не только в Панаму, но и в Испанию. Никто теперь не мог сомневаться в существовании золотой страны Перу, которую открыл он Писаро и которую предлагал завоевать, но первыми приветствовали конкистадора на родине кредиторы, немедленно посадившие его в тюрьму за неуплату долгов. Рассказы Писаро, подтвержденные такими убедительными доказательствами, произвели в Испании очень сильное впечатление. Королевским приказом он был выпущен из тюрьмы. Он получил от Карла I патент на завоевание Перу и был назначен губернатором страны. Ему были отпущены и большие денежные средства, но только не настоящие, а будущие, из доходов той страны, которую еще нужно было завоевать. Срок для снаряжения экспедиции был поставлен короткий — полгода. Разумеется, нашлись люди, в том числе Эрнандо Кортес, которые финансировали предприятие обещавшие огромные прибыли. Франциско Писарро немедленно начал вербовать добровольцев в своей родной области Эстремадуре. В первую очередь он привлек, конечно, своих родственников, в том числе трех единокровных братьев, старшего, Эрнандо и младших, Хуана и Гонсало. Альмагро не получил высокого назначения. Он видел, что Писаро окружил себя родней, которая оттеснила его на задний план, но он еще рассчитывал на договор о разделе добычи, и не терял окончательно доверие к своему компаньону а когда тот прибыл в панаму с малочисленным отрядом казалось бы недостаточным для завоевания огромной страны альмагро согласился временно остаться в тылу и организовать посылку подкреплений надеясь явиться в перу с большим отрядом в решающий момент В 1531 году Франциско Писаро с братьями вышел из Панамы на трех кораблях с отрядом в 180 человек, включая несколько десятков садников. На лошадей он, как и Кортес в Мексике, возлагал большие надежды. Он высадился на берег у экватора и двинулся оттуда на юг сухим путем. В 1532 году он подошел к заливу Гоаякиль и захватил было остров Пуна у северного берега залива. Но местные индейцы так мужественно защищались, что Писаро через полгода сильно поредевшим отрядом перешел на южный берег залива в гавань, которая до настоящего времени называется Пуэрто-Писаро, близ Тумбеса. Здесь он простоял еще три месяца, но на этот раз не потерял времени даром. Он собрал точные сведения о внутреннем положении в государстве инков и дождался подкрепления из Панамы, в том числе еще нескольких десятков лошадей, которые для него представляли наибольшую ценность. В стране только что закончилась трехлетняя междоусобная война. Верховного инку Уаскара победил и захватил в плен его брат Атуальпа. В сентябре 1532 года узурпатор с отрядом в пять тысяч индейцев находился в горном городе Кахамарке, на одном из верхних притоков реки Мараньона. Среди которых мужем совета был старик Эрнандо сочли момент благоприятным для своих целей получив подкрепление из Панамы они выступили в поход в конце сентября прошли на юг по приморской низменности перевалили затем западную кордильеру и вышли к Ахамарке их продвижение облегчалось тем что инки провели на своей территории дороги, вымощенные камнем, в некоторых местах, вырубленные в скалах, с подвесными мостами, переброшенными через глубокие ущелья, в которых полагали себе путь горные реки. Отряд Писаро состоял из 62 кавалеристов и 102 пехотинцев, из которых только 23 кавалеристов имели огнестрельное оружие, аркебузы и мушкеты. Атаульпа не чинил препятствий испанцам. В середине ноября 1532 года испанцы вошли в Кахамарку и расположились там. Пятитысячный отряд Атаульпы находился в двух милях от города. Франциско Писаро послал офицера Эрнандо Сотто с двумя-тремя десятками всадников в лагерь Атаульпы с приглашением встретиться на следующий день на площади в Кахамарке. Верховный инка отказался. Тогда Эрнандо Писаро с одним только переводчиком пришел к Атаульпе, и тот, видя, как ему доверяют пришельцы, дал согласие на встречу. По традиционной версии, в ночь после осмотра лагеря атаульпы братья Писаро, Сото, Севастиан Мояно де Байкасар и монах Висента Вальверде составили дерзкий план, который Франциско Писаро выполнил с беспримерной даже для того времени наглостью. Испанские солдаты и кавалеристы, разделенные на три группы, были спрятаны в засаде. повидимому видимому Писарро и Атауль поусловились, что встретиться вдали от своих отрядов. Верховный инка прибыл на площадь в Золотом Паламкине. Его несли на своих плечах знатные люди. Триста безоружных индейцев шли впереди, убирая с дороги камни и сор. За государем... следовали на носилках и в гамаках вожди и старейшины. Когда процессия остановилась, к Атаульпе подошел Вальверде и зачитал длинное рекеремиэнто, извещение, документ о добровольном признании инками власти испанского короля. Атаульпа спросил, как он может убедиться в том, что все сказанное ему правда. Монах сослался на Евангелие, которое он держал в руках, и ульпа попросил у него эту книгу, повертел ее, перелистал страницы и сказал, что эта книга не говорит и не произносит никаких слов, и швырнул ее прочь. Тогда Вальверде крикнул испанцам, «На них!» на них. Франсиско писаро приказал дать залп. Спрятанные в засаде всадники с трех сторон устремились к Атаульпе, и в то же время появились пехотинцы. И губернатор писаро в яростном порыве устремился к носилкам, схватил Атаульпу за волосы, а были они у него очень длинные, рванул его к себе, вытащил вон из носилок, свалил Атаульпу на землю и связал его. И индейцы увидели своего повелителя поверженным и связанным как раз тогда, когда с разных сторон на них набросились всадники, которых они так боялись, и бросились бежать так стремительно, что сбивали друг друга с ног. И всадники преследовали бегущих, покуда ночная тьма не вынудила их возвратиться. Увидев паническое бегство свиты Атаульпы, находившийся в большом отдалении многочисленный индийский отряд без боя ушел на север в сторону города Кито.